Глава двенадцатая «Я невольно сделала шаг назад, в отчаянном желании избежать из кабинета. Кажется, назревает что-то очень плохое. Но зачем ректору понадобилась я? Разве им не требуется поговорить наедине, без посторонних?» «С утра я пообщался с твоим отцом», — громко произнес Кьяртон, обращаясь к племяннику. «Пора бы тебе остепениться и перестать быть занозой в...» «Ладно, не при девушке». «Через две недели тебя ждет ритуал». На несколько секунд в кабинете воцарилась мертвецкая тишина. Напряжение, витающее в воздухе, усилилось настолько, что его можно было потрогать пальцем. По лицу, открытой шее и запястьем Геральда Нивена Третьего волной проскользнула золотая чешуя. Ноздри дракона принялись раздуваться с такой силой, что вот-вот из них рванет дым, а из глаз жаркое, пожирающее все на своем пути пламя. Испугавшись того, что шестой сын короля может не сдержать полный оборот, я попятилась назад и вжалась спиной в дверь. Однако Райан яртон казалось, совсем не переживал. «Значит, не ошибся», — с лёгкой усмешкой произнёс ректор. «Дракон требует истинную, Гэри. У тебя есть две недели, чтобы подготовиться. И Извинись перед Розабель Кэрри. Ты должен помогать подданным Драгомеи, а не требовать от них себя». Еще одна пауза, после которой Райан с отвращением на лице выплюнул слово. Удивлять! Чешуя пропала с кожи принца, но пламя стало ярче и буквально рвалось наружу из широко распахнутых глаз. Даже мне, смотревшей на него со спины, было видно яркое свечение у верхней части его лица. Решил влезть в мою личную жизнь, сочащимся от ненависти голосом выдал Гэрольт Нивен Третий и медленно приблизился к ректорскому столу. Оперевшись на него ладонями, он подался вперед и, сократив расстояние между ним и дядей, зашипел что-то на драконьем языке. Кьяртон молча выслушал Геральда, и ни один мускул не дрогнул на его идеальном мужественном лице. Медленно поднявшись на ноги, он указал на дверь и рявкнул. «Вон!» Шестой принц молча развернулся и пошел прямо на меня, сжимая кулаки. «Убьет ведь!» Испуганно подумала я лишь потом, до меня дошло, что я стою у двери. В самый последний момент успела отпрыгнуть в сторону, поймав на себе жестокий и полный злобы взгляд золотого дракона. «Мы еще с тобой поговорим!» — еле слышно прошептал он и вышел в коридор изо всех сил, хлопнув дверью. «Вот паршивец!» — взревел дух охранник, но тут же смиренно затих. «Розабель Кэрри, ты можешь подойти ближе. Тебе уж точно ритуал не грозит». К уже уже в спокойствие. Он достал из ящика стола какой-то конверт и протянул мне. «Держи». Предпочитая не думать о том, что меня ждет впереди стараниями шестого принца, я медленно приблизилась к столу и дрожащей рукой взяла конверт. «Открой», — велел ректор и более мягким тоном добавил. «Да и не трясись ты так. Ругать и отчислять не собираюсь». Непослушными пальцами вынула сложенный пополам лист из плотной бумаги, развернула и была готова спрессать прямо у стола Райана Кьяртона — «Разрешение на работу в Горинске!» «Мало того, что я теперь имела возможность спокойно помогать родителям по выходным, так еще и мне разрешали приходить на помощь после занятий в течение учебной недели!» «Спасибо вам!» — восхищенно прошептала я, прижимая бесценный документ к груди. «Господин ректор, вы даже не представляете, как я вам благодарна!» «Не меня благодари! У одной прекрасной девушки очень доброе сердце!» Неожиданно ласково улыбнулся Кьяртон, и суровое лицо волшебным образом преобразилось. Передо мной сейчас сидел не член королевской семьи, сильнейший боевой дракон Драгомии и ректор Горинской академии, а влюбленный мужчина, который светится при одной лишь мысли о своей истинной. «Подождите-ка!» И тут я вспомнила, где раньше видела ту, что повстречалась мне у хозяйственной постройки. «Маргарита!» Однажды она приходила ко мне в кофейню вместе с Гэральдом Ниваном Третьим, и после, будучи уже один, он не раз прихватывал с собой коробочку пирожных для его подруги, дерзкой. Значит, это она, истинная ректора, и она рассказала ему про разрешение. «Спасибо огромное, господин Кьяртон», — я низко поклонилась ему, а потом радостно добавила. «Я ее отблагодарю, не сомневайтесь, и испеку свои лучшие пирожные». «Да я шучу!» — со смехом отмахнулся Драко. «Иди, а то пропустишь завтрак!» Пожелав главе Горинской академии хорошего дня, я вылетела из кабинета на крыльях радости и счастья. «Родителям не надо тратить деньги на рабочего. Я буду помогать им в свободное время, и папа сможет полностью восстановиться после болезни. Сейчас позавтракаю, затем отучусь на парах и сразу же в переговорную. Сообщу маме радостную весть». Однако стоило мне свернуть за угол, как я со всей дури врезалась в разгневанного Геральда Нивана Третьего. «А вот и ты!» Он тут же схватил меня за руку и потащил за собой по коридору, несмотря на мое отчаянное сопротивление. «Не трепехайся, пташка! Я же должен принести тебе свои извинения!»